Как боевики и смотрятся. Дерутся, стреляют, не более того. — От кого ты узнал, где я был? — Обижаешь, старина. Акулов развел руками. Сыщик не разглашает свои источники информации. — Костя, жизнерадостный ты мой. Гуров вышел на лестничную площадку и закурил. Мы служим в организации, где в основном имеют дело с секретной информацией, а течем, как дырявое ведро. Лев Иванович, так я кому сказал? Тебе? Акулов привычно улыбнулся. А какое то трепло? Сказала тебе. Значит, может сказать и другому. У меня трижды в засаду на летчики не пришли. Так и работаем. Треплемся на каждом углу. Преступников предупреждаем, а когда дело срывается, грешим на источники информации. Акулов с трудом погасил улыбку. Ты прав, считай, я ничего не говорил. Ладно, слушай, Константин. Я готовлю операцию по захвату группы, что грабит и убивает инкассаторов. Придумал один номер, позже объясню а сыщиков мне не хватает. Боевики, которых я сегодня видел, могут только хватать и стрелять. Мне же нужны живые преступники. В каждом экипаже должен быть ас. У меня имеются Кричко, Усов, ну, я сам, еще бы двоих. Не хочешь принять участие? — Ты за старшего? — улыбнулся акул с удовольствием. Давненько мы вместе не работали. Гуров вздохнул, покачал головой. Налетчики люди грамотные. Знают, что их статья предусматривает и высшую меру. А у них Калашниковы. Какое к черту удовольствие! У тебя вроде семья. Семья. Акулов кивнул. Но у меня еще и ты, и другие коллеги. Так почему они должны лезть, а я нет? Ты прав. Гуров хлопнул сыщика по плечу. Договорились. Скажу о тебе генералу, когда раздастся звонок, свистну. Жду, можешь рассчитывать. Наступил октябрь. Дожди прекратились. Дни стали теплые и солнечные. Московские бульвары засияли в золотом осеннем наряде. Сыщикам уголовного розыска подобные радости бабьего лета были чужды. Они выжидали, когда затаившаяся банда продолжит свое кровавое дело. Полковник Усов сообщил Гурову, что действительно в банде есть парень, который ухлестывает за красоткой, чьи фотографии можно увидеть в журналах. Недавно девчонку показывали по телевизору. Она рекламировала мыло или шампунь. Гуров об этом уже знал. Но он также знал что роман фотомодели с налетчиком дал трещину, и сыщик потерял свой источник информации, и теперь все зависело от агента полковника Усова. Как часто случается, звонок, которого напряженно ждали, раздался неожиданно. Московский городской банк на улице Щепкина. Валюту повезут куда-то на Щелковское шоссе. Налетчики собираются в полдень. Точное время нападения и в каком месте оно произойдет, неизвестно. Ну, ежели известны день и место, да откуда пойдет машина с валютой, вполне достаточно. Остальное дело техники. Получив сообщение, Гуров собрал коллег. Присутствовали полковники Кричко, Усов, Акулов и начальник группы захвата, тоже полковник Мирский». Завтра каждый из нас возглавит экипаж из трех боевиков. Людей отберет полковник Мирский, — начал совещание Гуров. Официальная версия — готовится захват банд-группы в районе Звенигорода. Много говорить об этом не следует. Тот, кто нами интересуется, все равно узнает. Гуров разложил на столе карту Москвы с уже помеченными улицей Щепкина и Щелковским шоссе, и проложенным путем следования машины с валютой. Прежде чем экипажи сядут в машины, предупредите, чтобы люди заглянули в туалет, так как до конца операции никто из машины выпущен не будет. Гуров оглядел собравшихся. Отметил, никто не улыбается, все серьезны, спокойны, как и положено профессионалам. Банда собирается в 12. Мы в этот час должны следовать на улицу Щепкина. Там, по нашим сведениям, уже будут находиться соглядатые налетчиков. Видимо, у них есть договоренность об опознавательном знаке, который открывает дорогу. У нас 20 человек в пяти машинах, у них пятеро в двух. На нашей стороне опыт и выдержка, на их выбор времени и места, внезапность нападения. Еще мы должны думать о тех людях, которые окажутся на месте схватки, чтобы они не попали под шальной огонь. Через каждые 15 минут мы останавливаемся, меняем номера. Проезжаем мимо банка, едем со скоростью общего потока с интервалом в 30-40 секунд. Таким образом, визуальной связи между нами не будет. Переговариваемся только в случае крайней необходимости. Двигаемся по кольцу, сохраняя равные интервалы прохождения машин мимо банка, но таким образом, чтобы один из нас постоянно наблюдал за входом в банк и в случае нападения мгновенно оказался на месте. Гуров на карте пометил улицы и переулки, по которым проследуют машины оперативников. Вступая в бой, дается сигнал тревоги. Мы не знаем, подъезжают бандиты на машине или оставляют ее за ближайшим углом. Также не знаем, готовится нападение непосредственно у банка в пути следования или в месте назначения. Но в случае, если придется провожать инкассаторов до места назначения, идем следом, меняя головную машину каждые две минуты. Вопросы?